Это один из тех грабителей, у которых есть тайные убежища в нашей местности. Эта речь, из которой я усмотрел, что молодой человек был тем ограбленным дворянином, чьи платья и лошадь, к сожалению, достались мне, повергла меня в изумление, смущение и замешательство. Корехидур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 Они ведь, может, отродясь не видали такой удачи. Я заметил, как глаза их сверкали от радости при каждой пригоршне пистолей, которые они извлекали. Но особенно лековал корехидор. "Дитя моё", сказал он мне голосом полным кротости. "Мы исполняем свой служебный долг, но не бойся ничего. Если ты невиновен, тебе не причинят зла". Все временем они деликатно очистили мои карманы и забрали даже то, что постеснялись взять разбойники, а именно 40 дяденных дукатов. Но это их не удовлетворило. Их жадные и неутомимые руки обшарили меня с головы до пят. Они поворачивали меня во все стороны и даже раздели до нога, ища денег между телом и рубашкой. Думаешь, что они охотно вскрыли бы мне живот, чтобы посмотреть, не запрятал ли я туда чего-нибудь. После того, как они столь добросовестно исполнили свой служебный долг, коришидор допросил меня. Я откровенно рассказал ему всё, что со мной случилось. Он приказал записать мои показания. Затем он удалился, забрав с собой своих Альгвасилов и мои деньги. И остал у меня совершенно голым на салоне. Очутившись один и увидев себя в таком положении, я воскликнул: "О, жизнь человеческая, сколь полна ты диковинок, приключений и привратностей! С тех пор, как я выехал из объеда, меня постигают одни только невзгоды,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 Я обратился к самому себе с увещеванием не падать духом. Ну же, Бласс, крепись. Помни, что после этих дней могут наступить другие, более счастливые. Пристойно ли тебе предаваться отчаянию в обыкновенной тюрьме после того, как ты прошёл столь тягостный искус терпения в подземелье? Но вы добавил я печально. Это самообман. Как вы изту я отсюда? Ведь у меня только что отняли все средства к тому, ибо узник без денег